Юлия Ефимова. Отель «Китовый райк». Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Представляю тебе финал серии «Миссия-дилетант». Эта немного сказочная история с тайными обществами и артефактами подошла к концу. Надеюсь, эта книга понравится тебе, так же, как и предыдущие приключения Зинки. Помни, мои книги написаны для отдыха. Устраивайся поудобнее и погружайся в историю». Имена, факты, исторические события и даже отель-глэмпинг «Китовый райк» — все это фантазия автора и любые совпадения случайные. Я не хочу пустого превосходства и не мечтаю об аплодисментах. По мне это особый вид уродства — купаться в лживых комплиментах. И ничего собой не представляя, заданность вдруг приняв мечты по глупости не замечая, бредовость мнимой высоты — Мне в вечности так хочется оставить надежды искру, верности печать, и потерявшихся направить вперед за счастьем, верить и мечтать. Плевать, как вас оценят конкуренты, плевать, что скажут вечные мужи, все праздничные аккомпанементы меняю на сольфеджио души. Сам Пастернак, переживая беды, завет творцам оставил соблюдать, что поражение от победы ты сам не должен отличать и высшим смыслом напоив судьбу, ведь творчество ответственно вдвойне, возглавлю вечную борьбу, вступив в ряды на светлой стороне. Боба пришел к своему сейду у озера и уселся рядом, как маленькие дети усаживаются возле родителя, поговорить. Он обязательно раз в месяц приходил к этому камню. Это было его место силы, его Иерусалим, его личная Мекка. Сооружения из камней, сложенные таким образом, что на достаточно небольших камнях громоздятся огромные валуны, можно встретить на всем Кольском полуострове, да и не только. Но здесь, на берегу Сида озера, они особенные. Саамы, что проживали на этой территории веками, верили, что Сайва, то есть потусторонняя копия нашего мира, находится под двойным дном этого озера. Боба был согласен с ними, но в отличие от них он знал название этого мира — Гиперборея. Северная страна, место обитания великого народа гипербореев, живущие в легендах и рассказах, а от того, кажущейся сказочной. Людям легче думать о ней, как о выдуманной стране, где жили такие же сказочные люди, умеющие использовать свой мозг на сто процентов, люди, которые не знали слова «зависть» и не понимали, как можно искренне мечтать о деньгах, ведь это всего лишь инструмент для создания удобства» где один человек в зависимости от потребностей мог менять свой статус от председателя до земледельца, где в ранг самых уважаемых и почитаемых людей возведены учителя и врачи, потому что гиперборейцы считали самыми приближенными к Богу людьми именно их, ведь они создают человека. Сказка, выдумка. И никого не смущает тот факт, что об этой, казалось бы, нереальной стране имеются упоминания в легендах самых разных народов. Северные люди, которые могут больше остальных, умные и более технологичные, чем другие, которые знают тайну происхождения мира и хранят ее, были известны и в Китае, и в Египте, и многих других древнейших цивилизациях. Конечно, Боба верил в легенду о том, что все сейды особенные. Местные жители считают, что в них живут души уходящих в море моряков, но Боба точно знал, что это только половина правды». Сейды разные, есть совершенно пустые, просто камни, из которых душа ушла обратно к своему хозяину, и этот временный дом ей стал попросту не нужен. Но есть и другие, наполненные, глубокие. Когда Боба прикасался к таким, то становилось страшно и хорошо одновременно. Были же и вовсе невозможные камни, такие как старик и старуха. Вот к ним Боба не мог даже прикоснуться, потому как они затягивали в себя, и он от страха убирал руку от камня, словно бы обжигая душу убирал, потому что не понимал, что его ждет там, внутри. Он боялся этих знаний, боялся сойти с ума от них и не добиться свершения своего самого заветного желания. Ну и, конечно же, это были не души простых моряков. Глупая история для умного народа. Здесь всегда проживали люди, чувствующие природу интуитивно, однозначно принимая аномальность этого места. Им нужно было как-то объяснить происхождение странных камней – И возможное чувство людей при приближении к сейдам. Вот и придумали сказку про моряков. Ведь чтоб тебе поверили, достаточно сказать половину правды. Так же поступили и в случае с сейдами. В этих камнях, пусть и не во всех, действительно были заперты души. Но не простых людей, а старейшин рода гиперборейцев. И вот эту правду уже не следовало так часто произносить вслух, даже в виде легенд, чтобы даже знающий не понял. Но она все равно нет-нет да всплывала в разных источниках. В самой древней и самой продвинутой цивилизации за всю историю человечества таким образом решили сохранить души основателей рода для того, чтобы не повторить судьбу Атлантиды. Когда-то это были два великих народа, две великие цивилизации, но после Атлантида перестала существовать, совсем, не оставив после себя даже руин, лишь легкое напоминание в виде легенды. Именно тогда старейшины Гипербореи пришли к такому решению. Части души самых выдающихся гиперборейцев были заключены в этих камнях. Теперь любой из правителей этой древней цивилизации мог прийти и получить мудрость предков напрямую от них. Все это Боба узнал от своего крестного. Тот рассказывал, что подслушал эту легенду у старого Саама, чей род проживал на до озере испокон века и хранил ключ от гипербореи. Услышав эту версию, Боба тут же поверил в нее. Поверил потому, что сам чувствовал именно так — потому что Боба это откуда-то просто знал. В его душе эти знания хранились как истина. К его разочарованию, старый Саам, про которого рассказывал крестный, к тому времени, когда Боба услышал легенду, уже умер, и поговорить с ним не удалось. Также у старого шамана Саама не осталось никого, чтобы расспросить об этом подробнее. Его род просто закончился на этом старике, обрекая на медленное разрушение не только тайну, но и дом на Сейдо-озере, стоящий в одиночестве новость эту боба воспринял как огромное несчастье, потому что такие знания были недоступны простым смертным они видели лишь камни только немногочисленные самские шаманы что еще ходили по этой земле немного чувствовали аномально сеймов, но как и боба боялись этого знания и просто отождествляли их со своими богами, преклоняясь перед ними а вот тот сам которому боба не успел знал больше он не боялся этих знаний он получал их а самое главное Старый шаман, возможно, единственный знал, где вход в Гиперборею. Боба тоже был избранный. Его отец был шаманом и нашел маленького мальчика на этом камне. Со слов отца, на вид, Бобе тогда было лет пять. Позже отец рассказал ему, что как не искал, как не кричал, так в тот день никого рядом и не нашел. Что было, в принципе, неудивительно, ведь чтобы добраться до этого камня, необходимо идти пешком несколько часов через перевал. Отец не понимал, откуда на камне мог взяться ребенок, и решил, что Бобу ему послали духи. Жена его в то время вновь, уже в который раз, потеряла родное дитя, не сумев выносить, и переживала огромное горе. Отцу подумалось, что Боба вернет ее к жизни, что он был посланным, чтобы наладить семье спокойствие, но чуда не случилось. Когда мужчина принес в дом ребенка, душа женщины почему-то не откликнулась, хотя отец рассказывал, что она очень старалась. Не без помощи добрых людей они оформили все документы и стали вроде бы неплохо жить. Но через полгода после той странной находки жена сошла с ума. Просто перестала реагировать на реальность, уйдя полностью в себя. И вот тогда Боба, молчавший до этого времени, вдруг заговорил. Плохо, конечно, коверкая слова, но сразу предложениями, что даже напугало старого шамана. Ведь он уже решил, что мальчишка не мой. «Не плачь», — сказал он тогда отцу. Она просто не вернулась из другого мира тело ее живо, а душа так и осталась там ей там хорошо добавил маленький мальчик и грустно улыбнулся почему спросил ошеломленный отец, не зная, что сейчас самое страшное жена, которая была жива, но лежала словно мертвая или маленький боба заговоривший пугающими одному ему понятными истинами. потому что не захотела. Спокойно ответил ему Боба и осторожно погладил бороду отца. Разве так можно? Можно? Кивнул Боба. Человек так устроен. Если чего-то очень захотеть, то все можно. А она очень хотела. Про этот разговор и сейм, на котором его нашел отец, Боба узнал только в 17 лет. Он, конечно, ничего не помнил, и такие новости стали для мальчика шоком. Ты врешь! кричал на отца подросток. Это все вранье, этого не может быть. «Я очень хотел, чтобы ты этого никогда не узнал», — вздохнул отец. «Он был шаманом по призванию души, периодически тайно уходя в лес, в горы, в тайгу, в тундру, куда душа позовет. В другое же время он работал на обычной работе, пекарем на хлебокомбинате. Я очень старался, чтобы ты вырос просто мальчиком, таким, как все». Отец словно бы извинялся перед Бобой, и мальчику, наконец, стало его жаль. «Ты знаешь, сынок, дети знают об устройстве мира больше, чем взрослые». Но после социум и быт перечеркивают все знания, с которыми душа приходит в него. Так же получилось и с тобой, и я даже был рад этому, поверь, потому что знаю точно, дар — это самоотречение. Человек, наделенный им, уже не может просто жить, как остальные. Его жизнь превращается в ежедневную борьбу добра со злом. — Что изменилось? — спросил Боба, перестав кричать и теперь стараясь услышать и понять отца. — Я ухожу, — пожал он плечами. «В другой мир. Уже скоро». «Глупости!» — опять закричал Боба. Слишком много оказалось для него страшной информации, и он просто не мог с этим справиться. «Мне духи сказали, да я и сам это чувствую», — ответил он спокойно. «И вот сейчас на пороге миров я понял. Нет, скорее почувствовал. А может быть, мне это нашептали. Не знаю. Я осознал, что просто обязан все тебе рассказать. А ты уж потом сам решай, по какому пути тебе идти». Боба поверил ему, как только прикоснулся к своему камню. Все встало на свои места, и каждое сказанное отцом слово получило нет, не подтверждение, веру в то, что это истина. А это куда важнее? Его не стало спустя три года. Все это время они ходили по лесам и озерам, и он очень увлеченно рассказывал легенды края, о спрятанной где-то тут Гипербореи и ее жителях, лучших людях без подлости и корысти. Без желания иметь все и без чувства зависти, возможно, самого страшного на Земле. «Зависть, — говорил отец, — это скорбь о чужой радости. Гиперборейцы просто не понимают, каково это страдать от счастье другого. Этого нет в их генетическом коде. Именно поэтому им даны другие, более продвинутые знания. Мы, люди, пока это не пройдем самостоятельно, не сможем даже приблизиться к истине». Нет, конечно, отец говорил обо всем как о реальных событиях и фактах, но Боба не мог этого сначала принять, и чтобы не обижать родителя, называл все это сказками. Пока не потрогал первый раз свой камень, тот самый, на котором нашел его отец. И вот тогда то, что он называл легендами, соединилось с тем, что он почувствовал при соприкосновении. И Боба понял, что теперь хочет узнать больше. Теперь он хотел найти вход в эту чудесную гиперборию Истории и правда захватили Бобу. Он стал посещать Кривеческий музей в Мурманске и даже записался в команду геологов, изучавших край. Путешествуя с ними по всему Кольскому полуострову, Боба встречался с такими людьми и получал такие знания, что они полностью изменили его или, возможно, наоборот, вернули к истокам. Чтобы быть необходимым геологом и каждый раз попадать к ним в команду, он выучился на повара, и теперь уже они зазывали его в экспедиции». После смерти отца вдруг появился Крестный. Мужчина рассказал, что был дружен с ним и даже крестил Бобу. Но потом жизнь его забросила на другой конец огромной страны, и они потеряли друг друга из вида. Сейчас же Крестный вернулся на родину и, узнав трагическую новость о смерти друга, решил узнать, как живет его крестник. Он помогал Боби советами и даже пытался деньгами, но он всегда отказывался. Молодого человека мало интересовало материальное – а денег, заработанных в ресторане, вполне хватало на жизнь. Самое главное, крестный, как и отец, верил в гиперборею и помогал Бобби искать туда вход. Он полностью в этом заменил ему отца и стал наставником и учителем. И вот Бобби исполнилось 26 лет. Он работает поваром в приличном ресторане «Мурманска», а также подрабатывает в местном кулинарном колледже педагогом – но каждое лето все равно ходят с геологами в походы, отпрашиваясь с работы почти на три месяца. Хозяин заведения прощает Боби такое поведение, считая его юродивым. Ну, еще и потому, что другого такого повара за такую зарплату найти будет затруднительно. На летние же каникулы Бобу подменяют его ученики, студенты местного кулинарного колледжа. Делают они это из благодарности к своему педагогу и ради подработки на каникулах, что выходит хозяину еще дешевле. Но этим летом все будет по-другому. У Бобы даже вспотели ладони, как только он подумал об этом. У него появится шанс встретиться с человеком, который знает, где вход в гиперборею. Ему пообещал это Крестный, и он ждал. Боба взглянул на телефон. Тот по-прежнему молчал, но это его не огорчало. Он на сто процентов верил этому человеку. Он точно знал, что очень скоро телефон зазвонит, потому что так сказал Крестный.